Приветствую слушателей «Паффин-кафе». Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Лев Толстой. Ягоды. Стояли жаркие безветренные июньские дни. Лист в лесу сочен, густ и зелен, только кое-где срываются пожелтевшие березовые и липовые листы. Кусты шиповника осыпаны душистыми цветами. В лесных лугах сплошной медовый клевер. Рожь, густая, рослая, темнеет и волнуется, до половины налилась. В низах перекликаются карастели в овсах и ржах то хребят, то щелкают перепела. Соловей в лесу только изредка сделает колено и замолкнет. Сухой жар печет. По дорогам лежит неподвижно на палец сухая пыль и поднимается густым облаком, уносимым то вправо, то влево, случайным слабым дуновением. Крестьяне доделывают постройки, возят навоз, скотина голодает на высохшем пару, ожидая оттавы. Коровы и телята зыкаются с поднятыми крючковато хвостами, бегают от пастухов со стойла. Ребята стерегут лошадей по дорогам и обрезам. Бабы таскают из лесу мешки травы, девки и девочки в перегонку друг с другом ползают между кустов по срубленному лесу, собирают ягоды и носят продавать дачникам. Дачники в разукрашенных архитектурно-вычурных домиках лениво гуляют под зонтиками в легких, чистых, дорогих одеждах по усыпанным песком дорожкам или сидят в тени дерев, беседок, украшенных столиков и, томясь от жары, пьют чай или прохладительные напитки. У великолепной дачи Николая Семёновича с башней, верандой, балкончиком, галереями все свеженькое, новенькое, чистенькое. Стоит ямская с бубенцами тройка в коляске, привезшая из города за 15 взад-назад, как говорит ямщик, петербургского барина. Барин этот — известный либеральный деятель, участвовавший во всех комитетах, комиссиях, подношениях, хитро составленных, как будто верно подданнических, а в сущности самых либеральных адресов. Он приехал из города, в котором он, как всегда страшно занятой человек, пробудет только сутки к своему другу, товарищу детства и почти единомышленнику. Они немного только расходятся в способах применения конституционных начал. Петербуржец, больше европеец, с маленьким пристрастием даже к социализму, получает очень большое жалование по местам, которые он занимает. Николай же Семёныч — чисто русский человек, православный, с оттенком славянофильства, владеет многими тысячами десятин земли. Они пообедали в саду обедом из пяти кушаней, но от жару почти ничего не ели. Так что труды сорокорублевого повара и его помощников, особенно усердно работавших для гостя, пропали почти даром. Покушали только ботвинью ледяную свежей белорыбицей и разноцветное мороженое в красивой форме и разукрашенное разными сахарными волосами и бисквитами. Обедали гость, либеральный врач, учитель детей, студент, отчаянный социал-демократ, революционер, которого Николай Семенович умел держать в узде Мари, жена Николая Семеновича и трое детей, из которых меньшой только приходил к пирожному. Обед был немножко натянут, потому что Мари, сама очень нервная женщина, была озабочена расстройством желудка Гоги. Так, как водится у порядочных людей, назывался меньшой мальчик Николай. И еще от того, что как только начинался политический разговор между гостем и Николаем Семеновичем, отчаянный студент, желая показать, что он ни перед кем не стесняется высказывать свои убеждения, врывался в разговор и гость замолкал. Николай же Семенович утешал революционера. Обедали. В семь часов. После обеда приятели сидели на веранде, прохлаждаясь холодным нарзаном с легким белым пивом, и беседовали. Разногласие их прежде всего выразилось в вопросе о том, какие должны быть выборы, двухстепенные или одностепенные. И они горячо начали было спорить, когда их позвали к чаю в защищенную сетками от мух столовую. За чаем шел общий разговор с Марией, которую разговор этот не мог занимать, так как она вся была поглощена мыслью о признаках расстройства желудка Гоги. Разговор шел о живописи, и Мари доказывала, что в декадентской живописи есть «anginus эква нечто, которое нельзя отрицать. Она в эту минуту вовсе не думала о декадентской живописи, но говорила то, что говорила много раз. Гостю Уже совсем это было не нужно, но он слыхал, что говорят против декаденства, и говорил все это так, похоже, что никто бы не догадался о том, что ему не было никакого дела до декаденства или не декаденства. Николай же Семёныч, глядя на жену, чувствовал, что она чем-то недовольна и что будет, пожалуй, какая-нибудь неприятность. Кроме того, ему очень скучно было слушать то, что она говорила, и что он слышал, ему казалось, больше, чем сто раз. Зажгли дорогие бронзовые лампы и фонари на дворе. Детей вложили спать, подвергнув больного Гогу лечебным операциям. Гость с Николаем Семеновичем и доктором вышли на веранду. Лакей подал свечи с колпаками и ещё нарзану, и начался около 12 часов уж настоящий оживленный разговор о том, какие должны были быть приняты государственные меры в настоящее, важное для России время. Оба, не переставая, курили, разговаривая. Снаружи, за воротами дачи, обрякивали бубенчиками ямщицкие лошади, стоявшие без корма. И то зевал, то храпел тоже без корма, сидевший в коляске старый ямщик, 20 лет живший у одного хозяина, и все свое жалование, за исключением рублей трех или пяти, которые он пропивал, отсылавший домой брату. Когда уж с разных дач стали перекликаться петухи, и, особенно один громкий, тонкий в соседней даче, ямщик усомнился, не забыли ли его, сошел с коляски и вошел в дачу. Он видел, что его седок сидел и пил что-то и в промежутках громко говорил. Он забоялся и пошел отыскивать лакея. Лакей в ливрейном пиджачке, сидя, спал в передней. Емщик разбудил его. Лакей, бывший дворовый, кормивший своей службой, служба была выгодна, 15 рублей жалования и от господ на чай в год рублей иногда до 100, свою большую семью, пять девок и два мальчика, вскочил и... И, оправившись и отряхнувшись, пошел к господам сказать, что ямщик беспокоится, просит отпустить. Когда лакей вошел, спор был в самом разгаре. Подошедший к ним доктор участвовал в нем. «Не могу я допустить», — говорил гость, — «чтобы русский народ должен был бы идти по каким-то иным путям развития. Прежде всего нужна свобода, свобода политическая, та да, свобода, как это всем известно, наибольшая свобода при соблюдении наибольших прав других людей». Гость чувствовал, что он запутался и что-то не так говорит, но в горячке спора он не мог хорошенько вспомнить, как надо говорить. «Это так», — отвечал Николай Семенович, не слушая гостя и только желая высказать свою мысль, которая ему особенно нравилась. «Это так, но достигается это другим путем, не большинством голосов, а всеобщим согласием. Посмотрите на решение мира». «Ах, этот мир! Нельзя отрицать!» — сказал доктор, что у славянских народов есть свой особенный взгляд. Например, польское право вето. Я не утверждаю, чтобы это было лучше. «Позвольте, я доскажу всю мою мысль», — начал Николай Семенович. «Русский народ имеет особенные свойства. Свойства эти!» Но пришедший с заспанными глазами в своей ливреи Иван прервал его. «Я мечею беспокоиться!» «Скажите ему, — петербургский гость всем лакеям говорил вы и гордился этим, — что я поеду скоро и за лишнее заплачу. Слушаюсь». Иван ушел, и Николай Семенович мог досказать всю свою мысль. Но и гость, и доктор слышали ее двадцать раз, или, по крайней мере, им так казалось, и стали опровергать ее, особенно гость, примерами истории. Он отлично знал историю. Доктор был на стороне гостя и любовался его эрудицией и был рад случаю знакомства с ним. Разговор так затянулся, что стало светло за лесом на другой стороне дороги, и соловей проснулся, но собеседники все курили и разговаривали, разговаривали и курили. Может быть, разговор продолжался бы еще, но из двери вышла горничная. Горничная это была сирота, которая, чтобы кормиться, должна была поступить в услужение. Сначала она жила у купцов, где приказчик соблазнил ее, и она родила. Ребенок ее умер, она поступила к чиновнику, где сын-гимназист не давал ей покоя. Потом поступила помощницей горничной к Николаю Семеновичу и считала себя счастливой, что ее не преследовали более своей похотью господа и платили исправно жалованье. Она вошла доложить, что барыня зовут доктора и Николая «Ну, — подумал Николай Семенович, верно, с Гогой что-нибудь». «А что?» — спросил он. «Николай, Николаевич, что-то нездорово», — сказала горничная. «Николай Николаевич, они...» — это был одержимый по носам объевшийся Гога. «Ну и пора», — сказал гость. «Смотрите, как светло, как мы засиделись», — сказал он, улыбаясь, как бы хваля себя и своих собеседников за то, что они так долго и много говорили, и простился. Иван долго бегал усталыми ногами за шляпой и зонтиком гостя, который сам гость засунул в самые неподходящие места. Иван надеялся получить на чай, но гость, всегда щедрый, никак не пожалевший бы дать ему рубль, увлеченный разговором, совсем забыл про это и вспомнил только дорогой, что он ничего не дал лакею. Ну, нечего делать. Емщик влез на козлы, подобрал вожжи, сел бочком и тронул. Бубенчики зазвенели. Петербуржец, покачиваясь на мягких рессорах, ехал и думал об ограниченности и предвзятости мыслей своего приятеля. То же самое думал Николай Семенович, не сразу подошедший к жене. Ужасно, это петербургская ограниченная узость. Не могут они выйти из этого, думал он. К жене же он медлил входить, потому что от этого свидания теперь не ожидал ничего хорошего. Дело все было в ягодах. Мальчики вчера принесли ягоду. Николай Семенович купил, не торговавшись, две тарелки не совсем спелых ягод. Дети прибежали, прося о себе, начали есть прямо с тарелок, Мария еще не выходила. И когда вышла и узнала, что Гоги дано было ягод, ужасно рассердилась, так как у него желудок уже был расстроен. Она стала упрекать мужа, он ее и вышел неприятный разговор почти ссора. К вечеру точно Гога нехорошо сходил. Николай Семенович думал, что этим кончится, но призыв доктора обозначал, что дело приняло дурной оборот. Когда он вошел к жене, она в пестром шелковом халате, который ей очень нравился, но о котором она теперь не думала, стояла в детской с доктором над горшком и светила ему туда текущей свечкой. Доктор с внимательным видом в пенсне смотрел туда, палочкой ворочая вонючее содержимое. «Да», — сказал он значительно, все эти проклятые ягоды». Но чего же ягоды? Робко сказал Николай Семенович. От чего ягоды? Ты вот накормил его, а я ночь не сплю и ребенок умрет. Ну не умрет, улыбаясь сказал доктор. Маленький прием висмута и осторожность дадим сейчас. Он заснул, сказала Мария. «Ну, лучше не тревожить. Завтра я зайду. Пожалуйста. Доктор ушел. Николай Семенович остался один и еще долго не мог успокоить жену. Когда он заснул. Было уже совсем светло. В соседней деревне в это самое время возвращались из ночного мужики и ребята. Некоторые были на одной, у некоторых были лошади в поводу и позади бежали стригуны и двухлетки. Тарас Коризунов, малый лет двенадцати, в полушубке, но босой, в картузе, на пегой кобыле с в поводу и таким же пегим, как мать, с стригуном, обогнал всех и поскакал в гору к деревне. Черная собака весело бежала впереди лошадей, оглядываясь на них. Пегий, сытый стригун сзади, взбрыкивал своими белыми в чулках ногами то в ту, то в другую сторону. Тараска подъехал к избе, слез привязал лошадей у ворот и вошел в сени. Эй, вы, заспались! Закричал он на сестер и брата, спавших в сенях на дережке. Мать, спавшая рядом с ними, стала уже доить корову. Ольгушка вскочила, оправляя обеими руками взлохмаченные длинные белесые волосы. Федька же, спавшись с ней, все еще лежал, уткнувшись головой в шубу и только потирал за скорузлой пяткой высунувшуюся из-под кафта настроенную стройную детскую ножку. Ребята с вечера собирались за ягодами, и Тараска обещал разбудить сестру и малого, как только вернется из ночного. Он так и сделал. В ночном, сидя под кустом, он падал от сна, теперь же разгулялся и решил не ложиться спать, а идти с девками за якотами. Мать дала ему кружку молока, ломоть хлеба он сам отрезал себе и уселся за стол на высокой лавке и стал есть. Когда он в одной рубашке и портках, быстрыми шагами прокладывая отчётливые следы босых ног по пыли, пошел по дороге, по которой лежали уже несколько таких же, одних побольше, других поменьше босых следов с четко отпечатанными пальчиками, Девки уже красными и белыми пятнышками виднелись далеко впереди, на темной зелени рощи. Они с вечера приготовили себе горшочек и кружечку и, не завтракая, не запавшись хлебом, перекрестились раз за два на передний угол и побежали на улицу. Тараска догнал их за большим лесом, только что они свернули с дороги. Роса лежала на траве, на кустах, даже на нижних ветвях дерев, и голые ножки девочек тотчас намокли и сначала захолодели, а потом разогрелись, ступая то по мягкой траве, то по неровностям сухой земли. Ягодное место было по лесу. Девчонки вошли прежде в прошлогоднюю вырубку, молодая поросль только что поднималась, и между сочных молодых кустов выдавались места с невысокой травой, в которой зрели и прятались розовато-белые еще и кое-где красные ягоды. Девчонки, перегнувшись вдвое, ягодку за ягодкой выбирали своими маленькими загорелыми ручонками и клали, какую похуже в рот, какую получше в кружку. «Ольгушка, сюда иди, тут беда сколько! Ну, вре, ау!» перекликались они далеко не расходясь, когда заходили за кусты. Тараска ушел от них дальше за овраг, впрежде за год срубленный лес, на котором молодая поросль, особенно ореховая и кленовая, была выше человеческого роста. Трава была сочнее и гуще, и когда попадались места с земляникой, ягоды были крупнее и сочнее под защитой травы. «Грушка, Ась, а как волк? Ну что ж, волк, ты что ж пужаешь, а я, небось, не боюсь?» — говорила грушка, и, забывшись, она, думая о волке, клала ягоду за ягодой и, самое лучшее, не в кружку, а в рот. «А Тараска-то наш ушел за враг! Тараска! Яу!» Отвечал Тараска из-за врага. «Идите сюда! Ай то пойдем, там и больше!» И девчата полезли вниз во враг, держась за кусты, а из оврага отвержками на другую сторону, и тут на припоре солнца сразу напали на полянку с мелкой травой, сплошь усыпанную ягодами. Обе молчали и, не переставая, работали и руками, и губами. Вдруг что-то шарахнулось, и среди тишины с страшным, как им показалось, грохотом затрещала по траве и кустам. Грушка упала от страха и рассыпала до половины кружки набранные ягоды. «Мамушка!» — завизжала она и заплакала. «Заяц это, заяц! Тараска, заяц! Вон он!» — кричала Ольгушка, указывая на серобурую спинку, с ушами мелькавшую между кустов. «Ты чего?» — обратилась Ольгушка к грушке, когда заяц скрылся. «Я думала, волк!» — отвечала грушка, и вдруг тот же после ужаса и слез отчаяния расхохоталась. «Вот ты, Страсть испугалась!» — говорила игрушка заливаясь звонким, как колокольчик, хохотом. Подобрали ягоды и пошли дальше. Солнце уже взошло, и светлыми яркими пятнами и тенями расцветила зелень и блестела в каплях росы, о которую вымокли девчонки теперь по самый пояс. Девчата были уже почти на конце леса, все уходя дальше и дальше, в надежде, что чем дальше, то больше будет ягод, когда в разных местах послышались звонкие ауканье девок и баб, вышедших позднее и так собиравших ягоды. В завтрак кружка и горшочек были уже наполовину полны, когда девчата сошлись с теткой Акулиной, тоже вышедшей по ягоды. За теткой Акулиной ковылял на толстых кривых ножонках крошечный толстопузый мальчик в одной рубашонке и без шапки. «Увязался за мной», — сказала Акулина девчатам, взяв мальчика на руки. «И оставить не с кем». «А мы сейчас зайца здорового вспугнули, как затрещит, жуть!» «Вишь ты», — сказала Акулина и спустила опять с рук малого. Переговорившись так, девчонки разошлись с Акулиной и продолжали свое дело. «Знать, посидим-то переча», переч, сказала Ольгушка, садясь под густую тень орехового куста. Уморилась. «Эх, хлебушка не взяли, поесть бы теперь». И мне хочется, сказала игрушка, что эта тетка Акулина кричит больно чего, ты чуешь? Ау, тетка Акулина! Ольгушка! отозвалась Акулина. Чего? Малый не с вами! кричала Акулина из-за отвержка. Нету! Но вот зашелестели кусты, и из за отвержка показалась сама тетка Акулина с подобранной вышикали юбкой с кошелкой на руке. Малого не видали? Нету? Вот грех какой, Мишка! «Мишка!» Никто не отзывался. «Ох, горюшка, заплутается он, в большой лес забредет. Ольгушка вскочила и пошла с грушкой искать в одну сторону тетка Акулина в другую. Не переставая, звонкими голосами кликали Мишку, но никто не откликался. «Уморилась!» — говорила грушка, отставая, но Ольгушка, не переставая, аукала, и шла то вправо, то влево, поглядывая по сторонам. А кулинин голос, отчаянный, слышался далеко к большому лесу. Ольгушка уже хотела бросить, искать и идти домой, когда в одном сочном кусте, около пня липовой молодой поросли, она услыхала упорный и сердитый отчаянный писк какой-то птицы, вероятно, с птенцами, чем-то недовольной. Птица, очевидно, чего-то боялась и на что-то сердилась. Ольгушка оглянулась на куст, обросший густой, высокой, с белыми цветами травой, и под самым им увидала синенькую, не похожую ни на какие лесные травы, кучку. Она остановилась, пригляделась — это был Мишка. И его-то боялась, и на него сердилась птица. Мишка лежал на толстом брюхе, подложив ручонки под голову и, вытянув пухлые кривые ножонки, сладко спал. Ольгушка покликала мать и, разбудивши малого, дала ему ягод. И долго потом Ольгушка всем, кого встречала, и дома матери, и отцу, и соседям — Рассказывала, как она искала и как нашла Акулинова малого. Солнце уж совсем вышло из-за леса, и жарко пекло землю и все, что было на ней. «Ольгушка, купаться!» — пригласили Ольгу сошедшиеся с ней девчонки. И все большим хороводом пошли с песнями к реке. Барахтаясь, визжая, болтая ногами, девчата не заметили, как с запада заходила черная низкая туча. Как солнце стало срываться и открываться — и как запахло цветами и березовым листом, и стало погромыхивать. Не успели девки одеться, как полил дождь и измочил их до нитки. В прилипших к телу и потемневших рубашонках девчонки прибежали домой, поели и понесли на поле, где отец перепахивал картофель, обедать. Когда они вернулись и пообедали, рубашонки уже высохли. Перебрав землянику и уложив ее в чашки, они понесли ее на дачу к Николаю Семёнычу, где хорошо платили. Но на этот раз им отказали. Мари, сидевшая под зонтиком в большом кресле и томившаяся от жара, увидав девочек с ягодами, замахала на них веером. «Не надо, не надо!» Но Валя, старший 12-летний мальчик, отдыхавший от переутомления классической гимназии и игравший в крокет с соседями, увидав ягоды, подбежал к Ольгушке и спросил. «Сколько?» Она сказала. «Тридцать копеек. Много», — сказал он. Он потому сказал много, что так всегда говорили большие. «Подожди, только зайди за угол!» — сказал он и побежал к няньке. Ольгушка с Грушкой, между тем, любовались на зеркальный шар, в котором виднелись какие-то маленькие дома, леса, сады. И этот шар и многое другое было для них неудивительно, потому что они ожидали всего самого чудесного, таинственного и непонятного для них мира людей Господ. Валя побежал к няне и стал просить у нее 30 копеек. Няня сказала, что «довольно 20» и достала ему из сундучка деньги. И он, обходя отца, который только что встал после вчерашней тяжелой ночи, курил и читал газеты, отдал двугривенный девочкам и, пересыпав ягоды в тарелку, напустился на них. Вернувшись домой, Ольгушка развязала зубами узелок в платке, в котором был завязан двугривенный, и отдала его матери. Мать спрятала деньги и собрала белье на речку. Тараска же, с завтрака пропахивавший с отцом картофель, спал в это время в тени густого темного дуба. Тут же сидел и отец его, поглядывая на спутанную отпряженную лошадь, которая послась на рубеже чужой земли и всякую минуту могла зайти овсы или чужие луга. В семье Николая Семеновича все было нынче так, как обыкновенно. Все было исправно. Завтрак из трех блюд был готов, мухи давно ели его, но никто не шел, потому что никому не хотелось есть. Николай Семенович был доволен справедливостью своих суждений, которая выяснялась из того, что он прочел нынче в газетах. Мари была спокойна, потому что Гога сходил хорошо. Доктор был доволен тем, что предложенные им средства принесли пользу. Валя был доволен тем, что съел целую тарелку земляники.